«Тридцать два. Это список тех, кто мне должен. Не состоит в церкви и не прокинет», — сказал дэн Имен было немного. Билли с Дэйном скрывались в четвертой зоне, в месте, которое одновременно и было, и мистически маскировалось под запустелый сквот. Они ждали Вати. «А что? Тут написано «Хамелеон», — спросил Билли. «Какое-то знакомое имя». дэн улыбнулся. «Джейсон, я его называл. Живет от работы к работе. Да, у нас с ним долгая история». Он улыбнулся какому-то воспоминанию. «Он поможет, если придется. Но наш главный союзник в Без вопросов». «А где была та мастерская, где меня одержал Тату?» – спросил Билли. «Тебе зачем? Есть какие-то дурацкие мыслишки были?» «А что тут дурацкого? Ты же солдат, нет?» Ты переживаешь, что Тату заполучит твоего бога. Есть какие-то причины, почему нам не отправиться прямиком к нему? Ты же знаешь, я готов с ним сделать что угодно. Я это не скрываю. И с Госсом, и с Саби. Нам нужно одно и то же, нам с тобой. Если мы испортим им жизнь, все будут рады, кроме них. В чем и суть, правильно? Билли, сказал Дэйн, мы не будем штурмовать базу Тату. Понадобится целая армия. Во-первых, я не знаю наверняка, где он. Это только одна его малина. А где будет он или где будет его мастерская, никогда известно. Второе, охранники. Это не ерунда. И плюс он один из сильнейших авторитетов в Лондоне. Ему все обязаны услугой, деньгами или жизнью. Чем-нибудь, да обязаны. Наедем на него, огребем кучу говна себе на головы. «Даже если до него доберемся, а мы не доберемся...» «А у него есть... он умеет?» Билли красноречиво повертел руками. «Фишки? Его оружие не фишки. Его оружие деньги, мозги и боль. Слушай, у кого-то есть кракен, и никто не знает у кого. Единственное, что сейчас играет на нас, тату в том же тупике, что и мы. Я знаю, что ты хочешь, но мы не можем тратить время на него». «Ему будет хуже, если Кракена получим мы. А сам он слишком большая шишка, прости. Мы всего лишь два парня. С моей сноровкой и твоими снами. Лучше начинай видеть сны нам на пользу. Ты больше не можешь притворяться, что это ерунда. Ты видишь что-то реальное. Ты сам это знаешь. Кракен вещает нам. Так что начинай видеть сны для нас». «Что бы мне не снилось, — аккуратно сказал Билли, — «Сомневаюсь, что это благодаря Кракину, «А благодаря кому еще?» Судя по тону, Дэн не злился, а взывал к здравому смыслу. «Кто-то что-то с ним делает!» Он покачал головой и закрыл глаза. «Разве можно пытать мертвого бога?» Спросил Билли. «Конечно можно! Можно пытать мертвого бога, можно пытать что угодно, и вселенной это не нравится. Вот почему предсказателям так плохо!» «Я должен сказать Марш, что ли он мертв?» Дэйн в ответ на это потер подбородок. «Она должна...» «Не знаю, к чему ты так уперся, приятель», — сказал дэн не глядя на него. «Но лучше забудь. Ты ни с кем не будешь говорить. Нельзя. Это для твоего и для ее блага. Думаешь, сделаешь ей одолжение, если привлечешь к делу? Я понимаю, что дело не столько в ней, но все-таки...» С этой незаконченной фразой он оставил Билли в подвешенном состоянии. На полу между ними стоял пластмассовый гном. Они ждали Вати. Дэйн с помощью деревянной ложки показывал Билли приемы борьбы дубинкой, замедленные удары и захваты. «Молодцом!» — говорил он. Обучение не увлекало по-настоящему, но Вати пришел так тихо, что ни тот, ни другой не догадывался о его присутствии, пока он не заговорил. «Простите, что опоздал!» — сказал он брижащим в горле пухлого пластмассового человечка голосом. — Чрезвычайные собрания. Вы не представляете. — Все в порядке. — И не близко. На нас напали. — Что случилось? — спросил Дэйн. — Слушайте, это не пикник. И все это знают, да? Но они ударили жестко. Они ударили брутально. Андре до сих пор в больнице. — Копы? — Профи. — Пинкертоновцы? Название агентства стало синонимом для специалистов по разгону стачек. «Они не делали из этого тайны! Это ублюдки-тату!» дэн уставился на статуэтку, а та уставилась в ответ. «Наверное, ничего удивительного в этом нет», — сказал дэн Потер большой и указательный пальцы вместе. «Мы знаем, кто ему башляет». «Выбирай любого. В кандидатах недостатка нет. Но ты понимаешь, что это значит. Они нас травят». Теперь у нас готовность номер один». «Прости, приятель, ты не единственный. Я думал, что знаю, какие из моих явок надежные», — сказал дэн «Тевтекс прислал пару. Помнишь, Клема?» Вати тихо присвистнул. «Все мозги будут от такого набекрень», — сказал он. «Я хотя бы знаю, что ублюдки, с которыми я сражаюсь, мне не друзья». «Если бы я мог, я бы заглянул на огонек в твою старую церковь. Справился там, что они планируют?» «Там же все стены в статуях», — сказал Билли. «Там блоки», — ответил дэн — «чтобы не пускать посторонних. Они осторожны». «Я должен присматривать за своими, дэн сказал Вати. «Мы должны победить. Но выходит, что я на войне с Тату. хочу я того или нет? Он тронет моих, я трону его». «Если главное, что ему нужно, это заполучить Кракена, то главное, что нужно мне, заполучить Кракена первым. Чего бы он не хотел, я против!» Двое мужчин улыбнулись. Вати призвал с неба в кухонное окно Галку. Та уронила на стойку клочок бумажки, что-то пропело Вати и улетела. Это был Дейновский список телепортеров, сложенный во много раз, расцарапанный птичьими когтями, дополнены разными неуклюжими подчерками, красными, синими и черными чернилами. «Добыть сведения было нетрудно», — сказал Вати своим вневременным акцентом. «Все манты знают друг друга. Люди с подобным талантом, даже если мои члены не встречались с ними лично через своих хозяев, то о них». «Почему эти вычеркнуты?» — спросил дэн «Я думал, Фатима Хусейн хороший кандидат на роль Портера» вычеркнутые синим сейчас за границей». «Ладно, что с остальными?» «У них есть фамильяры. Их фишки так привязаны к фамильярам, что во время забастовки они и сыр на бутерброд не телепортируют». «Как это вообще устроено?» спросил Билли. Квид про про-кво», ответил Дэйн. «Фамильяры твои глаза и уши, но и это не все. Вложи что-нибудь в свое животное или во что угодно». «Магию». «Вложи что-нибудь в фамильяра, на выходе получишь больше», — сказал Вати. «Животное, как усилки. «По нашим расчетам это могли сделать четыре человека. Саймон Шоу, Ребекка Салмак, адвокат и Айкон Булевит». «Пару я знаю», — сказал дэн «Саймон отошел от дел, Айкон — метатель. Есть лучевики. Ненавижу лучи». «Да, но мы сейчас не о тебе». — сказал Вати. — Мы о твоем боге. — а его теле. — Ну да. В общем, либо это кто-то из них, либо мы имеем дело с чем-то, с чем еще не сталкивались, — сказал Вати. — А в Лондоне не так просто оставаться в тайне. — Не то чтобы это было так уж сложно для того, у кого спрут, — сказал Билли. — Есть такое, — сказал Вати. — Носите что-нибудь в кармане, чтобы я вселялся. Тогда смогу быстро с вами связаться. «Как относишься к кукле-братс?» – спросил Дэйн. «Бывал и в чем-то похуже, но есть еще кое-что. Вопрос не только в том, как вынести аквариум. Еще нужно преодолеть защиту. Все эти люди в списке портеры, но ни один из них не боец. Не может быть, чтобы кто-нибудь из них прошел мимо Филакса!» «Ангел», – сказал Дэйн, – «ангел памяти». «Ну ладно, приятель, ладно», – сказал он, увидев лицо Билли. И никто из нас о них не знает. Мы до них не доросли. Когда Кракена забрали, ангел сильно ложанул. Мне или не знать, я сам был в центре. Присутствие стражника от верующих можно было счесть, что некоторые делали, неуважительным, поскольку Архитептис уже находился под эгидой, под защитой, как и все остальные экспонаты в музее. «Что за ангел?» «Мне Мофилакс. Ангел памяти». «В каждом чертогах памяти есть по ангелу, но этот облажался». «Что это?» «Думаешь, такая штука, как память, не отрастит зубы для защиты?» «Вот что такое ангелы. Зубы. Оборона памяти. Их натура нерелевантна. Достаточно самого их факта, их воинственности». «Ангел этого не спустит», — сказал Вати. «Это чувствуется в промежутках. Он бушует». «Чувствует, что не справился». «Он и не справился», — сказал дэн, «А именно, не справился один из древней клики, вбитой в бытие кураторской одержимостью города. Каждый музей составлял из подручного материала своего ангела — мнемофилакса, нумен памяти. Это не совсем существа с точки зрения большинства лондонцев, а производные функции, считавшие себя существами». В городе, где силу любому предмету придавал его собственный, метафорический потенциал, музеи становились богатой добычей для воров с фишками, из-за всего того внимания, что вливалось в музейное содержимое. Но те же процессы, что придавали потенциал, порождали и стражей. С каждой попыткой ограбления расходились слухи о том, что его предотвратило. Пострадавшие, но выжившие расхитители рассказывали разное. В музее детства были три игрушки, которые безжалостно нападали на грабителей. Обруч, юла и сломанная игровая консоль. С прерывистым движением, как в покадровой анимации. Музей Виктории и Альберта под биение полотняных крыльев патрулировало нечто вроде шикарной и хищной мятой ткани. В Тутингбеке лондонский музей швейной машины оберегался устрашающим ангелом из узлов, катушек и танцующих игл а в Музее естествознания склады заспиртованной родословной эволюции находились под надзором чего-то, что можно было описать, хотя и не исчерпывающее, как стекло с жидкостью. «Стекло?» — переспросил Билли. «По-моему, я... Клянусь, я его слышал». «Может», — сказал дэн — «если он сам захотел». Но спрута забрали, ангела победили. Никто не знал, что это значит или какое влечет наказание. Саванты чувствовали изливающееся чужеродное раскаяние. Говорили, это вело к чему-то ужасному, что ангелы выходят из своих коридоров на улицы за пределы породивших их вотчин. Ангелы сражались за память против какой-то злонамеренной неизбежности, блуждавшей по городу как смерть. «Мы ищем не просто какого-то Портера», — сказал Вати. «Он может бросить вызов ангелу памяти и победить». «Но вдруг он не победил?» — спросил Билли. «Вы говорите с человеком, который нашел мужика в банке?» Они переглянулись. «Нужно больше информации», — сказал Дейн. «Иди к вещунам», — сказал Вати. «К Лондон-Мантам». «Мы и так знаем, что они скажут. Ты слышал запись. Тефтекс с ними уже говорил». Но Дейн заколебался. «Они нас не выдадут?» — спросил Билли. — Они нейтральные, — сказал Вати, — они не могут вмешиваться. — Швейцария от магии? — спросил Билли. — Они пустое место, — ответил Дейн. но снова в голосе слышалось колебание. — Хотя они были лучшими, да? — Ага, — сказал Вати. — Теперь они как будто опять стали оракулами, — сказал дэн Вроде бы. — Но разве не опасно, если они нас увидят? Это же может дойти до людей? — сказал Билли. «Ну, — сказал Дейн, есть способ сделать так, чтобы они сохранили нас в секрете». Он улыбнулся. «Раз уж мы все равно к ним идем». Раз пошло такое дело, как еще Лондон-Манты могли так долго лавировать в логике политических сил? Найми их, и, как врачи и католические священники, Лондон-Манты обязаны хранить молчание.